Ослабление суицидального поведения. Первая задача индивидуального терапевта состоит в том, чтобы отслеживать и оценивать суицидальное поведение и средотачивать работу на его ослаблении. Подробности в главе 5. Однако конкретная реакция ДПТ на кризисное суицидальное поведение будет зависеть от оценки вероятности суицида, функции суицидального поведения, информированного заключения терапевта о способностях пациента к переходу к более адаптивным способам решения проблем и, что самое главное, от того поведения, которое специалист считает необходимым подкрепить. Хотя кризисное суицидальное поведение никогда не игнорируется, это не означает, что адекватным с точки зрения ДПТ действием всегда будет попытка немедленного спасения пациента. Если имеют место парасуицидальные действия, они всегда обсуждаются на ближайшем сеансе индивидуальной психотерапии. Проведение подробного поведенческого анализа после каждого случая парасуицида – существенно важный аспект ДПТ. Описание этих стратегий можно найти в главе 9. Единственное, что может потребовать большего внимания – это кризисное суицидальное поведение во время сеанса. Мой опыт общения с терапевтами, работающими с пограничными или суицидальными индивидами, показывает, что подобное внимание, уделяемое парасуицидальному поведению, отличает ДПТ от многих других подходов к терапии индивидов с ПРЛ навязчивыми или очень сильными суицидальными мыслями, образами и сообщениями непосредственно занимаются на последующих сеансах индивидуальной психотерапии. Однако, в отличие от кризисного суицидального поведения и парасуицидальных действий, привыканная или фоновое в моём представлении суицидальная идеация не всегда требует непосредственного внимания. Чтобы непосредственно заниматься такой суицидальной идеацией потребовалось бы оставить без внимания все другие виды проблемного поведения. В большинстве случаев ДПТ рассматривает продолжительную социальную идеацию как результат неудовлетворительного качества жизни, поэтому лечение предполагает обращение внимания на повышение качества жизни, о чем мы говорим немного позже.